Хочешь поддержать революцию, получишь проблемы. Тельницкий вернулся к изучению жизни и деятельности Вершинина, искал пути для встречи с ним. Группа Тельницкого следовала за Вершининым по пятам, но возможности для встречи всё не появлялось. Вершинин был консервативен в своих привычках и ничего за много лет не менял в распорядке дня. Ежедневно, кроме воскресенья, с утра до вечера работал, а вечером трапезу в кругу семьи. Единственное, что его отвлекало от рутинного графика, это посещение любимого театра. Семья Вершинина посещала театр с завидной регулярностью. Вершинин покупал на весь театральный сезон ложу. По окончании театрального представления вся семья следовала домой. И этим семья Вершинина сильно отличалась от других. да всегда ты в театралов. об исполнении поручения Шершова чрез воздействия на детей или родственников Вершинина Тильницкий даже и не думал. Идею, а точнее поручение Тильницкий посчитал омерзительным и не подумал, что ему стоит охранять детей Вершинина от злодеяний Шершова и никак иначе. Вершинин с супругой воспитывали четырёх дочек. Старшая дочь от его первого брака вышла замуж и сейчас, как поговаривали в городе, находилась с семьёй в Соединённых Штатах, где её муж трудился на одном из предприятий Вершинина. Вторая дочь, вышедшая замуж за служащего дипломатической службы Российской империи, проживала где-то за границей, где глава семьи нёс службу. О судьбе двух других дочерей в Тельнецком ничего достоверно не было известно. Судя по слухам, Поведение они были похожи на родителей. Тильницкий находил их очень милыми. Они вели скромный образ жизни, и ничем примечательным в столице не отметились. В городе о них только говорили как об очень красивых и выгодных партиях в женитьбе. И больше ничего. Прошло 2 недели без результатных наблюдений, слежки и ожидания возможностей. Тильницкий же подумывал отказаться от поручения Шершова и признаться в неспособности исполнить поручение. И понимая последствия, уже подыскивал безопасное место для семьи княгини Белозёрской. В одно утро, когда Тельницкий вышел из дома, к нему подошёл молодой, высокий и крепкого телосложения мужчина, очень прилично одетый. И как пристал к приличному человеку в приятных манерах предложил Тельницкому пройтись, при этом не представившись. Тельницкий не отказал. Говорят, вы ищете встречи с Алексеем Петровичем? Спокойным и уверенным голосом спросил незнакомый мужчина Тельнецкого. Может, оно и так. Тут важнее будет, что бы там думать сам Алексей Петрович. Так же спокойно ответил Тельнецкий, при этом понимая, что вопрос этого незнакомца означает только одно. Провал всей операции. Он предлагает удовлетворить ваши желания. И готов предоставить вам аудиенцию прямо сейчас. Я готов. Едем. Сельневский поднял руку, показывая кучеру подать карету. Едем на на моей карете. Незнакомец показал рукой на карету, находящуюся на противоположной стороне улицы. Путь, который можно было пройти пешком за 10 минут, проехали в карете также за 10 минут из-за утренней насыщенности транспортом улиц столицы. Сельневского проводили до кабинета Вершинина, где его встретили и после исполнения необходимых мер предосторожности попросили выйти. Кабинет Вершинина был огромным. Высокие потолки, большие картины, расписные стены, красивые шторы, большой массивный стол. В кабинете свежо. Вершинин поприветствовал гостя, но руки не подал, предложил Тельницкому присесть в кресло и сам присел напротив. Зачем вы ищете встречи со мной? Целый месяц вы и ваши люди следите за мной и за моей семьёй. С неожиданного для гостя вопроса начал разговор хозяин кабинета. Этот вопрос для Тельнецкого был уже вторым ударом за это утро. То, что его пригласили на разговор, ещё можно понять. А вот знание точного срока слежки это удивило Тельнецкого настолько, что он отарапел. Я представляю интересы, начал отвечать Тельнецкий, но хозяин кабинета его прервал. Я знаю, кто вы и чьи интересы вы представляете. Возможно, вы даже даёте себе отчёт в ваших действиях и в том, зачем вам эти революционные действия, но пока речь не об этом. Сейчас же обратите себе участь и пожалейте моё время. Ответьте на прямой вопрос. Зачем вы ищете встречи со мной? Наша политическая группа хочет вам предложить покровительство, смущённо ответил Кильневский. В чём покровительство? спросил Вершин без всяких пауз. Дабы не дать гости воспанить духом, получение промышленных заказов. Почему вы решили, что мне нужны от вас заказы? Это предложение всё меняется. Из-за загруженности ваших предприятий может сильно пострадать, а мы можем быть полезными вам, точнее, нужными. Что случится, если я не соглашусь? Вам будет отказано в государственных заказах, это для начала. А следом другие предприятия откажутся с вами работать. И примерно через полгода вы уже почувствуете на вершинин не дал договорить телнецким и продолжил атаковать вопросами. Шершов и его единомышленники не смогли до сегодня воспрепятствовать мне с заказами. Почему он думает, что в дальнейшем получится? Вершинин впервые сделал паузу в разговоре, немного задумался и продолжил. Я, конечно, знаю ответ на мой вопрос, но хочу услышать из первых уст. Что требует Шершов взамен? После паузы Тельнецкий ответил, уже немного собравшись с духом. «Пять процентов от воловой суммы заказа». Прямой вопрос удивил Тельнецкого. Ему показалось, что после его ответа ситуация разрядится, дело может пойти к положительному решению. В общем, все как в 1905 году. Вы следуете одному и тому же лозунгу. «Не хочешь поддержать революцию — получишь проблемы». И на этом поприще, имея поддержку, честно нужно признать, шершов играет смело. Позвольте мне вам сообщить. Промышленники, да и вообще любой рабочий хочет покоя и хочет быть аполитичным. Промышленники не хотят быть втянутыми в революцию, в любую революцию, неважно какую, кроме технологической революции, разумеется. Революция грозит банкротством и нищетой для всего народа. Так что идите вы к чёрту с вашей революцией!» Спокойно, но с твёрдой интонацией высказал Вершинин. «Я тоже промышленник. И хочу иметь возможность производить, создавать материальную ценность для страны. Я произвожу продукцию более 30 лет. Чтобы быть полезным родине, я продал всё имущество и вложился до последней копейки в производство. И вот спустя время... Ко мне приходите вы и требуете от меня денег на то, с чем я категорически не согласен. Я категорически против вашей революции. Вот если бы вы предложили эволюцию, я бы с вами поговорил, обсудил бы. А тут обсуждать нечего. Передайте Шершову, что от меня он не получит ни копейки. А вам я настойчиво советую поразмыслить и ответить себе на вопрос: а на революцию ли идут? вымогаемые деньги. А еще я вам советую подумать и над следующим вопросом. Надолго ли Шершов оставит вас в живых после этой неудавшейся для вас операции по вымогательству у меня денег? Вы свободны. Тельницкий покинул кабинет Вершинина, и его проводили до выхода. Вершинин же, оставшись в кабинете, даже не пересел на свое рабочее место. откинувшись взглядом в дверь, стал размышлять и даже сказал вслух: "Крепкий парень, решительный. Понимаю, почему его ценят. Скорее всего, к моей семье направят других. Может, были бесчеловечных и злых. Вот они церемониться не будут". После десятиминутных размышлений Вершинин вышел из кабинета и вернулся домой. Кем удивил Домочадцев. Такого раньше не бывало, чтобы отец семейства возвращался домой среди бела дня, а точнее ещё утром. Он созвал жену и дочерей и обратился к ним. Мои любимые девочки. Я многое вам позволяю и нечасто обращался к вам с просьбами, но сейчас я вынужден. Очень вас прошу меня не ослушаться. есть небольшая вероятность причинения ущерба нашей семье. Я очень вас прошу, без всякой паники, без суеты и огласки собрать необходимые вещи и приготовиться провести некоторое время в имении Барковских. В этом году мы начнём у них гостить немного раньше, но я уверена, они будут нам рады. Сколько потребуется пробыть у Барковских? Я не знаю. Не задавайте мне вопросов. Мои ответы будут вам неприятным, но сейчас нужно сделать именно так, как я сказал. Дочки обняли Вершинина в знак поддержки и пошли готовиться по их меркам к ежегодному большому путешествию. Ангелина осталась и попыталась поддержать мужа не только объятиями, но и словами, в которых Вершинин в этот момент нуждался. Разговор вышел коротким, но содержательным. Вершинину пришлось рассказать, откуда исходит угроза. на что Ангелина возмущенно высказалась. «И почему мой брат пожалел этого мерзавца и не пристрелил его на дуэли?» Несколько дней спустя, проезжая транзитом через Первопрестольную, Ангелина с дочками поселилась в недавно построенном доме князя Барковского, где еще на этапе проектного решения семье Вершинина было выделено по комнате. Этого потребовала Ольга Петровна, и князь не отказал, более того, был этому очень рад. О причине визита столичных родственников было сообщено только князю Барковскому, на что он высказался почти слово в слово, как и Ангелина, о мерзавце и дуэли. Гостям были очень рады. Наверное, больше всех радовалась Ольга Петровна. Она не отходила от дочки и внучек первой недели ни на шаг, пока ей не рассказали все столичные новости, которые только могли быть разглашены. В августе князь Барковский получил письмо от Вершинина. в котором была изложена просьба оставить погостить Вершининых ещё как минимум до Рождества. В дополнение к просьбе погостить до Рождества Вершинин изложил ещё одну просьбу организовать продолжение учебного процесса девочек. И особая просьба была к Ольге Петровне уделить каждой внучке как минимум 2 часа в день для практических занятий иностранными языками. Просьбу мужа Ангелина восприняла с настороженностью. и написала ответное письмо с просьбой разрешить ей прибыть в столицу и быть рядом с мужем в это трудное и опасное время. Как и ожидалось, Вершинин ответил отказом, но вскоре сам приехал в имение и забрал семью в столицу, так как опасался, что людям Шершова легче добраться до них в имении, да и семью Барковских он ставит под удар.